Глава третья Деревня Верста так незначительна, что не обозначена на карте. В административном отношении она даже ниже соседней деревни, вулкана, называющейся по имени Горы, на которой они обе живописно расположены. В настоящее время, благодаря открытым здесь копям, местечки Петросиния, Лидвазель и другие – приобрели торговое значение. Ни вулкан, ни верста не сумели извлечь для себя ни малейшей выгоды из этого обстоятельства. Чем они были 50 лет тому назад, тем остались и теперь. Таковы они будут, вероятно, и полстолетия спустя. По словам Элизе Клю, население вулкана состоит из пограничной стражи, таможенных чиновников, жандармов и служащих в карантине. 400-500 жителей Версты занимаются тем же самым, но здесь больше земледельцев. Вся деревня состоит из одной широкой улицы, вьющейся по горе. Она служит проезжей дорогой между Валахской и Трансильванской границей. По ней проходят стада быков, овец и свиней, мясники, фруктовщики и редкие путешественники — отваживающиеся на этот сокращенный, но более опасный путь, чем железная дорога, идущая из Калашвара по долине Мары. Бассейны рек, прорезывающих горы Бигору, Ратьезат и Паринг, богато одарены природой. Долины покрыты роскошной растительностью. Земные недра скрывают целые богатства. Исторды ежегодно вывозят свыше 20 тысяч бочек каменной соли. Вершина горы параят имеющая 7 километров в окружности, состоит вся из соли. На Тарочских копьях добывают с 10 столетия олово, свинцовый блеск, ртуть и, главным образом, железо. На Ванда-Гуниатских копьях руду из которой выплавляется сталь высшего качества. Округи Гатуберга, Левадзеля и Петросиния богаты каменным углем. Наконец, в местечке Афинбании в Торанфальве, посредством самых простых приспособлений намывается золотой песок на 2 миллиона франков ежегодно. Но население не умеет пользоваться щедро рассыпанными дарами природы. В самых главных центрах Трансильвании, Второчка, Петросении, Лонии, еще можно встретить кое-где современный комфорт, правильные постройки, склады, магазины, рабочие кварталы, дома, окруженные верандами и украшенные балконами. В Версте же и в Вулкане вы не найдете ничего подобного. В этом уголке Трансильвании не говорят ни по-немецки, не по-венгерски, а только по-румынски. На этом языке объясняются и живущие оседло в некоторых деревнях кометата цыгане, усваивающие преобладающий язык страны, в которой поселяются, так же, как и религию. Они образуют в версти особый клан, во главе которого стоит воевода. В вулкане живет священник, исполняющий требы и в версти. Обе деревни находятся в полумиле одна от другой. Цивилизация подобна воде и воздуху. Стоит ей пробить брешь, и она проникает во все уголки и изменяет весь строй жизни. Но эту южную часть Карпат не осветил еще ни один живительный ее луч. Элизарик Лю сказал про Вукан, что это последний этап цивилизации в долине Валлахской силы. Верста же — одна из самых отсталых деревушек в комитете Калашвара. Впрочем, тут и удивляться нечего. Здесь каждый родится, живет и умирает, не побывав за пределами родной долины. Но ведь, заметит читатель, в Версте есть школьный учитель и судья. Да, конечно, но... Учитель Гермот может научить только тому, что он сам знает, то есть немножко читать, немножко писать и немножко считать. Его личное образование этим ограничивается. В области истории, географии и литературы он знает только народные песни и легенды своей страны. Но здесь запас его знаний неисчерпаем и он добросовестно передает их немногочисленным ученикам. Теперь скажем несколько слов о судье. Бира, румын-кольц, маленький человечек лет 55-60, крепкий, коренастый, как все горцы. Короткие, сидеющие волосы, его покрывала широкая шляпа. Он носил высокий пояс с классической пряжкой, безрукавку и короткие с напуском шировары, заправленные в кожаные сапоги. Он был скорее местный старшина, чем судья. Хотя на его обязанности лежало разбирательство споров и недоразумений между соседями, и больше всего он заботился о полновластном и небескорыстном управлении своей деревней. Все сделки купля продажа были обложены данью в его пользу, не говоря уже о дорожной пошлине, взимаемой с каждого прохожего туриста или торговца. Благодаря своему завидному положению Кольц сколотил деньгу и избежал когтей ростовщиков, опутавших большинство крестьян комитата. У него были посевы, пастбища, виноградники, с которых он продавал излишек вина. Разумеется, самый лучший дом принадлежал дяде Кольцу. Он был вдов и жил с дочерью, красавицей Мириотой, которой восхищались все, от версты до вулкана и даже дальше. Она с честью могла бы носить языческое имя Флорики, Дайны, Дорицеи, столь любимые валахами. Но нет, ее звали Мириота, что значит «маленькая овечка». Но маленькая овечка выросла, превратилась в грациозную двадцатилетнюю девушку с белокурыми локонами и мягкими черными глазами. Ей очень шел местный костюм — белая рубашка, вышатая красными нитками у ворота, на обшлагах и на плечах юбка, стянутая кушаком с серебряными застежками, катринца — двойной передник с синими и красными полосами — Маленькие желтые сапожки, легкий платочек на голове, с которой спускались длинные косы, переплетенные лентой с болтающимися манистами. Да, красивая девушка, и вдобавок, богатая для затерянной в Карпатах деревушки. Хорошая ли она хозяйка? Разумеется, ведь она ведет хозяйство отца, образованная, как сказать, в школе. Гермуды ее учили читать, писать и считать. Она правильно читает, пишет и считает. А дальше ее образование не пошло. Зато она отлично знает все трансильванские сказания и саги. Она вам расскажет, если хотите, про Лойпики утес девственницы, с которого бросилась молодая принцесса, спасаясь от татар легенду о драконовом гроте. В долине короля, легенду о крепости девы, построенной во времена фей, легенду о детунате горе, на которой в грозовые ночи черт играет на скрипке и другие. Много парней вздыхала Памирьоте, забывая даже, что она богатая наследница, единственная дочь первого лица в деревне. Но ухаживать за ней значило даром терять время. Она была невеста красавца Ника Дека, казенного лесника, который нравился отцу благодаря своим пашням, а дочери — молодостью, удалью и пригожестью. Свадьбу собирались отпраздновать недели через две, в середине будущего месяца. Дядя Кольц не был скуп и решил задать пир на славу. После венца — Ник должен был переехать в дом тестя. И тогда с таким защитником Мириота, верно, перестанет вздрагивать и бояться скрипа двери и треска мебели во время длинных осенних ночей. Чтобы список аристократов был полон, нужно упомянуть еще об учителе Гермоде и докторе. Учитель Гермод, толстяк 55 лет, с очками на носу, и неизменной фарфоровой трубочкой во рту. Он из принципа запрещал употребление металлических перьев и целыми днями заготовлял для учеников гусиные. Он прежде всего требовал красивый почерк. Обучение занимало второе место. Мы уже знаем, какие познания выносили целые поколения мальчиков и девочек из его школы. Теперь черед и за доктором Патоком. Как удивляется читатель, неужели в этой заброшенной далекой деревушке был доктор? Да, но надо понимать, что значило здесь слово «доктор». Паток, маленький, толстенький, на коротких ножках, лечил с невероятным опломбом населения версты и окрестностей и пользовался таким же доверием, как и пастух Фрик. Он продавал порошки и пилюлю но такие безобидные, что они не увеличивали болезни клиентов, которые выздоровели бы и сами. Впрочем, жители горы Вулкан отличаются здоровьем. Воздух здесь чист, эпидемии неведомы, умирают люди потому, что умереть нужно. Смерть заглядывает и в самые благодатные уголки мира. Доктор Паток, да, его называли доктор, не получил никакого ни медицинского, ни даже фармацевтического образования. Это был отставной служитель, отбиравший на границе у путешественников карантинные свидетельства. Но неприхотливому населению Версты этого было вполне достаточно. Нужно добавить, что Паток слыл философом. Он смеялся над суеверием крестьян и вышучивал их предания. Когда кто-нибудь при нем говорил — О том, как страшно подойти к замку, он смело говорил: Предложите ко мне сходить и рассмотреть поближе вашу старую рухлить! Но никто не осмеливался предложить доктору такое рискованное мероприятие, и замок оставался окутанным непроницаемой тайной.